Дэн уже который день был наедине со своим одиночеством. Дача, ключи от которой ему передал Черри, располагалась в тихом месте вдалеке от шумного города в закрытом поселке. Двух- и трехэтажные дома находились друг от друга на приличном расстоянии, и соседи зачастую даже не виделись. Дэну казалось, что он живет в лесу, так много на территории дачи, в которой он гостил, было высоких сосен и раскидистых берез, между которыми бежала тропинка. Огромный дом стоял в центре участка, прикрытый со всех сторон зеленым океаном листьев и иголок. Людей Дэн видел только тогда, когда на велосипеде выбирался из поселка к пресному озеру, чистому и такому прозрачному, что видны были даже мелкие камешки на его дне. И эти мелкие камешки, и огромные звезды на темном небе, и запах соснового бора, неподалеку от которого находилось озеро, Все это словно впервые открывалось Денису, который чувствовал себя не юношей, а каким-то стариком. И он, с интересом маленького ребенка открывал для себя то, на что раньше не особо обращал внимания. Он тысячи раз бывал за городом в самых разных компаниях, но как-то не обращал внимания на такие вещи, которые интересовали его сейчас. Смерть чувствовал себя так, как будто попал в другую страну и открывал для себя разные ее прелести, смутно подозревая, что страна — это его собственная душа, которую давно уже нужно было исследовать. Наедине с природой и самим собой, он постепенно приходил в норму и даже какую-то гармонию. Однако прекрасно осознавал, что убегать от проблем — не его путь. Он может отдохнуть, обдумать, но не убегать. В последний день своего пребывания на даче родителей Черри, Дэн, на закате сидящий на веранде и читающий книгу, совершенно не ожидал увидеть на дорожке ведущей от ворот к дому Ольгу Князеву. Она, подстриженная под мальчика и одетая в нехарактерные для себя клетчатую рубашку и простые джинсы, уверенно шагала вперед, сжимая в руке небольшую сумку. «Оля», — поднялся Дэн, отложив книгу и глядя на девушку. «Привет», — сказала она, поднимаясь на крыльцо. «Извини за вторжение». «Что-то случилось?» — внимательно разглядывал ее молодой человек, пытаясь определить по лицу, какие чувства сейчас испытывает Ольга. «Нет ничего, но я должна тебе кое-что сказать». «Вот как? Кажется, пора начистить физию кое-кому», — улыбнулся парень, вспомнив, как Черри клятвенно заверял его, что никому не скажет, что смерчинские на даче его родителей. «Ты про Сашу? Не надо! Он молодец, что сказал мне! Знал бы ты, как долго я его просила!» «Проходи!» — открыл дверь парень, жестом приглашая гостью войти. Через некоторое время они сидели за столом перед большим окном, из которого был виден большой кусок неба, окрашенного фиолетово-бордовым закатом, и несколько высоченных деревьев, на которых чирикали, провожая солнце птицы. Ольга сама заварила чай с листьями смородины, которая росла около самого дома, и теперь, грея руки о свою кружку, повторила «Мне нужно тебе кое-что сказать. Это очень важно, Денис». «Что же за важность?» откинулся он на спинку стула, положив лодыжку одной ноги на колено другой. «Ничего, ничего не случилось. Просто я должна была поделиться этим с тобой». В голосе девушки появились какие-то нервные нотки. Она достала из сумки большую тетрадь в твердой обложке, на которой была изображена цветущая вишня, кажется, ромашки, тянущиеся к солнечному небу. Оля аккуратно обеими руками положила тетрадь на стол и ладонями прикрыла верхние ее уголки. Дэн внимательно, даже как-то настороженно наблюдал за движениями гостьи, но ничего не спрашивал. «Это стихии Инны», — наконец решилась Князева. Она писала стихи и вела дневник. То есть она в стихах вела дневник, если так можно сказать. Вернее, описывала свои чувства в стихах. «Я не знал», — хрипло ответил ей парень. «Это стало для него открытием». «Никто не знал, кроме меня», — поторопилась сказать девушка. Обычная ее уверенность пропала, и видно было, что Ольга Князева чувствует себя не в своей тарелке. Она мне иногда давала почитать, но не все. У нее здорово получалось, но Инка всегда говорила, что плохо. Вот. Таких тетрадей несколько, а это последнее, там кое-что написано про тебя. Я недавно перечитывала и поняла, что ты должен знать. Раньше мне и в голову не приходило поделиться этим, а вчера я смогла в себе это перебороть. Мне ведь казалось, что это только наше, ее и мое, и делиться совсем не хотелось. «Ты мне ее отдашь?» — спросил Денис, как-то странно глядя на тетрадь с вишней. «Нет», — помотала головой девушка. «Я не настолько готова делиться. Ты прочитаешь их при мне и отдашь обратно. Ты просто должен это знать. Я поняла, что надо любить не мертвых, а живых». И она придвинула тетрадь смерчу. Тот несколько секунд разглядывал обложку и только потом открыл первую страницу. Она была исписана простой синей ручкой. Знакомый почерк, неровный, быстрый, с завитушками, со слабым нажимом, но резкими порою линиями, был, как и несколько лет назад, неразборчивым, и то и дело одни слова были зачеркнуты и новые написаны сверху, но все же Денис отлично рассмотрел заглавие стихотворения «Сестра, ты знаешь, а я влюбилась». «Что я должен знать?» — поднял он взгляд на князеву. Может быть, не понимал, может быть, оттягивал момент чтения. «Кое-что важное», — Ольга, казалось, собралась, и голос ее стал четким, даже несколько жестким. «Я не хочу, чтобы ты думал, будто она тебя винила бы, или что она, пользуясь терминологией Никиты, твоя судьба, и ты ни с кем не сможешь быть больше счастливым». Дэн удивленно взглянул на девушку. «Ты можешь притворяться крутым и сильным, но ведь я знаю, что это грустно душе», — продолжала она. «С ним тебе трудно будет быть счастливым. У меня ведь было так же». Вдруг страстно заговорила она, и во взгляде ее светлых глаз мелькнуло что-то знакомое Денису. Он видел это в зеркале не раз. «Я тоже себя винила. Она такая хорошая, ушла. Ушла со своими мечтами, целями, талантами» а я такая плохая, которая ничего никогда не ценила и не хотела, осталась. Я пыталась быть как она, но у меня ничего не выходило, до меня было сложно достучаться». Она в подтверждение своих слов даже постучала костяшками пальцев по деревянному столу. «Это уже потом пришло, и мне помогли, а я хочу теперь помочь тебе». «Мне?» — переспросил парень и вновь принялся осторожно переворачивать страницу за страницей. Он не читал пока сами стихи, только лишь заголовки, боясь погрузиться в написанное, как в холодную воду. Одно из них со странным названием «Письмо Росы» вдруг напомнило Дэно обрывки чудного странного сна. «Письмо Росы?» — спросил он. Инна так себя в шутку называла «Инка Росинка». Синие глаза заскользили по неровному столбику стихотворения. «Не вини меня, если я уйду», Ведь любые тучи уходят с неба, и любые камни идут ко дну. Да и человек то ли был, то ли не был. Не вини себя, если вдруг поймешь, что меня ты больше встретить не сумеешь. Ведь однажды ты все равно уйдешь, а я это сделаю за тебя быстрее. Это выбор мой, тут виновных нет. И не надо слез, грусти и печали, как роса уйду, проводив рассвет, в мир, где навсегда пить. Песни замолчали. Стихотворение было длинное, и он читал сначала его, а после принялся читать письма Расы с самого начала, внимательно разбирая строчку за строчкой. Стихотворений было немного, около пятнадцати, но когда Смерчинский закрыл тетрадь, было уже темно, закат уже давно окончил свое представление, и Ольга предусмотрительно включила торшер, дарящий теплый неяркий свет. «Все?» — тихо спросила она Дениса и поставила перед ним новую кружку с душистым чаем. Смерч не изменился в лице, жилваки не ходили по скулам, зубы не сжались, не появилась гримаса отчаяния или боли, а в глазах не стояли слезы. И не было в их выражении пустоты или обиды и отчаянной ненависти, направленной на самого себя. Его лицо было спокойным, но было в нем что-то еще, то, что бывает у человека, который только что решил сложную задачу, над которой долго бился. «Денис, скажи хоть что-нибудь», — попросила встревоженная реакция парня Ольга. Она ждала всего что угодно, даже слезы, но Смерчинский вновь удивил ее. «Спасибо», — ответил парень. «И... все?» «Оля», — улыбнулся он, — «в этом слове очень много. Я «Давай помолчим, мне тяжело говорить». Какое-то время в доме пела свою песнь «Тишина», но спустя некоторое время Ольга все же нарушила ее, видя, что ее друг пришел в себя. «Инна любила тебя, и ты ее любил, но это была скорее юношеская любовь, ты же понимаешь это, да? Когда на все наплевать, когда страсть, когда голова кружится и колени подгибаются», сказала девушка и с каждым словом ее голос становился все более и более громким и уверенным. «Она... у вас ничего бы все равно не вышло. Я знала ее, как никто другой, хоть мы и разные, и вы тоже слишком разные». Дэн как-то странно улыбнулся, опустив голову. Не весело, но словно в протест словам девушки. «Я знаю, что вы искренне друг друга любили, что ты по-настоящему ее любил, Продолжала Оля, заметив жест парня и сделав упор на местоимение «ты». Ей было сложно все это говорить, но она знала, что должна сделать это. «Кто-кто, а я это все знаю. И еще знаю, что ты не согласишься, если я скажу, что у тебя была глупая влюбленность или играли гормоны, поэтому ты был сынкой. И я не соглашусь». Смерч прикрыл глаза в знак согласия, но ничего не сказал, а Ольга продолжала. «У тебя было настоящее чувство и у нее». Она была счастлива, а неискренность счастливыми не делает. «Знаешь, вы напоминали мне Ромео и Джульетту». Она улыбнулась сама себе, вспоминая прошлое. «Из старого фильма «Джефферелли». Молодые, красивые, пылкие, безумно влюбленные. Я даже ревновала ее к тебе. О, боже, я никогда не думала, что буду разговаривать такими словами». Усмехнулась она и продолжила. «Вы бы были вместе, даже если наши родители враждовали, как Монтекки и Капулетти». Но вы были вместе, не замечая, какие разные. В юности эта разность не имеет значения, ничего не имеет значения, просто это такой возраст. А потом, став старше, вы бы это поняли, ты бы это понял, а Инна уже начала понимать». Она взглянула на парня. Он глядел в одну точку, внимательно слушая ее. «У вас ничего бы не вышло», — повторила она. Я сначала не желала признаваться в этом и даже хотела, чтобы ты в памяти моей сестре всегда был один, чтобы страдал. Но потом... Со временем я стала понимать, что это неправильно, что я мыслю неверно. Я перечитывала ее дневник, и в какой-то момент ясно осознала. Инка понимала, что у вас нет будущего. «Ну, Денис, пожалуйста, посмотри на меня. Я говорю, все это не просто так, хотя понимаю, что тебе тяжело, и мне тоже». Их взгляды встретились, Оля вздохнула и продолжила. «Я знаю, что она до да ужаса ревновала тебя. Боялась, что тебя могут охмурить другие девчонки, что ты найдешь кого-то лучше, чем она. А Инка хотела, чтобы ты принадлежал только ей, и она с трудом сдерживала себя. Через несколько лет ты бы не выдержал такого контроля и психологического давления, так она думала, потому что понимала, по-другому она не сможет. Она писала, что ревность и страх сделали бы свое дело. Твоя свобода стала бы ее ядом, а ее желание спрятать тебя от всех в клетку твоим. Инна была и ушла. Она бы все равно ушла, понимаешь? Так или иначе, она стала этого желать. «Ты ведь прочитал, ты все понял», горько сказала Оля. «У тебя это были первые серьезные отношения, твоя первая любовь, а у нее любовь-болезнь, потому что я не знаю, как по-другому назвать эти чувства». И она это понимала. «Она измучила сама себя и хотела уйти. Я уверена, там она не боролась, понимаешь?» «Понимаю», — произнес отстраненно Дэн. «Рано или поздно ты бы вырос из Ромео. И еще, Денис, любовь сильнее смерти», — вдруг сказала Князева. «Понимай, как знаешь. Любовь дает силы жить, бороться, а не заставляет... хотеть уйти». С трудом договорила она. Несколько минут, и парень и девушка молчали, и тишину опять разрушил голос князевой. «Одна девушка за тебя борется, это твоя Маша. Она мне не особо нравится, но... Она тебя любит». «Дурацкое слово «любовь», да?» Горько усмехнулась Оля. «И она должна знать, что она главная в твоем сердце». «Не главная, единственная», тихо поправил ее Дэн, о чем-то крепко задумавшийся. Под глазами его залегли тени, и он казался старше. «Да, ты прав. Прошлое — это прошлое, а настоящее — это уже совсем другая история. Я хочу, чтобы моя сестра осталась в тебе, но не в сердце, а в памяти», — коснулась Ольга кончиками длинных бледных пальцев своего виска. «Может быть, я покажусь тебе странной, но я хочу, чтобы ты это знал. А в сердце пусть будет твоя ненормальная Грундукова». Ты знаешь, как она с ума сходит. Извинись перед ней. Денис взлохматил волосы. Мне надо подумать, уложить все в голове. И почти час они молча сидели за столом. Ольга слушала уютное тиканье часов и шорох листвы, а смерч — свои собственные мысли. «На чем ты приехала?» Вдруг спросил он, Оля от неожиданности вздрогнула. «Такси заказывала». «Оно еще ждет, мы с водителем договорились», — ответила Князева. «Поехали обратно в город, Оля», — сказал Дэн и встал. «Я... я все сделала правильно?» — подняла на него голубые тоскливые глаза девушка. «Да, ты все сделала правильно», — твердо ответил Смерч. «Я соберу вещи, и мы поедем, ты не против?» «Я за». Вещи парень собрал и правда быстро, и вскоре они, закрыв опустевший дом, остановились у открытых ворот. Неподалеку от них стоял автомобиль. «Хорошо, что ты приехала», — сказал Денис, и они обнялись, впервые за много лет, как брат и сестра. «Надо просто жить, да?» — спросила Ольга жалобно. «Надо», — согласился Денис. «Я не сделала хуже?» «Не сделала, не сделала», — повторил он. Они вдвоем вышли за ворота. Ветка вишни качнулась, словно кто-то задел ее рукой. Ольге показалось, что на нее кто-то смотрит, и она оглянулась, но никого, конечно же, не увидела. В город они направились по темноте и даже разговорились на отвлеченные темы, как будто и не было у них напряженной беседы в доме. Когда машина проезжала мимо мелкого поросшего камышами озера, Ольге вдруг показалось, что на берегу его кто-то облаченный в платье нырнул в воду, и она резко обернулась. «Ты чего?» — удивленно спросил ее смерч. «Да так, показалось. Ты в этом озере плавал?» — спросила девушка. «Нет, в этом уже давно никто не купается. В другом». Вскоре Ольга заснула, решив вдруг сходить обязательно на благотворительный бал, устраиваемый Даниилом Юрьевичем Смерчинским. Мне было страшно слушать это только в начале. Однако, как только Дэн заговорил, что-то во мне... Нет, не сломалось, а, напротив, сделалось вдруг совершенно цельным. Я слушала его, затаив дыхание, не замечая, как предательские слезы собираются в уголках глаз. «Я рассказал тебе это, чтобы ты знала все. Я люблю тебя, Маша Брундукова», — сказал Денис каким-то обыденным тоном, не торжественным, без пафоса или лишних эмоций. Я много думал об этом, не хочу, чтобы ты сравнивала себя с кем-то или думала совсем не о том. То, что было, со мной и останется, я никуда не денусь от этого, Из памяти складывается жизнь. И я не хочу отказываться от памяти, потому что я не хочу отказываться от жизни, ты же понимаешь меня, Маша? То, что со мной произошло, сделало меня таким, какой я есть, но мое будущее сделает меня другим, и я хочу, чтобы в этом будущем были и ты, и я». «Ты слышишь меня?» – требовательно спросил он. «Да», – отвечала я ему глухо. «Я слышу и понимаю». Чувства Кэнни были сильными, не спорю, и она научила меня любить. Он улыбнулся своим воспоминаниям. «Помогла мне стать таким, какой я есть сейчас, но Инна в прошлом. Как сказал мне один человек, она моя память, а ты – мое сердце, мое настоящее и мое будущее». Твердо вдруг сказал он, и я поверила ему. «Я хочу, чтобы ты это знала». «Я знаю». Кажется, мы перешли по льду на другую сторону, только Дениса вновь ждал сюрприз. Глаза мои заволокло слезами. «Ты чего?» – испугался он. «Я что-то сделал?» «Нет», – едва слышно отвечала я, закрывая ладонью нижнюю часть лица. «Все верно, просто я счастлива». «Да?» — скептически спросил парень. «Да, просто мне так жаль, что у нас все как-то непросто, что ты страдал, что я... что я так поступила». Все хорошо», — погладил он меня по спине и осторожно поцеловал. Пару минут мы вновь просидели молча. Откуда-то потянуло дымом, и я поморщилась. Денис, рассматривающий моё лицо, тут же заметил это и спросил. «Маша, я давно хотел узнать...» Ответишь? Он дождался моего кивка и только тогда продолжил, умело отвлекая меня от повторного рыдания. «Почему ты не любишь дым? Ты ведь огненная девочка, а его просто не переносишь. Есть причина?» «Ну...» — замялась я. «Просто...» «Говори, про меня ты знаешь все, и я тоже хочу знать все о тебе. Иначе как я буду тебя защищать с недостатком информации о своем бурундуке?» Улыбнулся он, подбадривающий чертя фигуры у меня на плечах. «Мама об этом рассказывала, когда ты был у нас. Хочу услышать от тебя и подробнее». «Я не люблю об этом говорить», — глухо отозвалась я и поежилась, хотя было еще достаточно жарко. Дэн тут же взял меня за руку и эта нехитрая поддержка меня успокоила. Я помедлила чуть-чуть, прокашлялась, И стала говорить, бездумно следя за ускользающим из дня солнцем. Когда я была мелкой, ко мне в гости пришла подружка, она жила в соседней квартире, начала я издалека. Родителей дома не было, папа в командировке, находился мама на работе, а Федька ушел в магазин. Мы с девочкой играли в куклы, строили дом на стульях и ничего не замечали, а в это время у нас в квартире перемкнула старую проводку и внезапно начался пожар. «Может быть, если бы дома кто-то был, то ничего не случилось бы, а мы закрылись в комнате и играли». «И тогда так сильно пахло этим дымом», — тоскливо сказала я Дэну, опять слыша крики испуганных девочек, которым было страшно и не хватало воздуха. Этот запах забивался в носы, и от него хотелось кашлять. От него все внутри горело, как будто бы душили. Мы с подружкой очень испугались и не понимали, что делать, только вопили, как сумасшедшие». «Хорошо, что нам помог соседский мальчишка. Его, кажется, Андреем звали». «Да, Андреем», — вспомнила этого паренька. Худого, с большими и серьезными светлыми глазами, умного. Он не гулял во дворе и не общался со сверстниками. Я никогда не видела его в местной компании подростков, в которой гулял Федя, но он много читал, и в детскую память врезался случай, когда к Андрею прицепились ребята постарше из-за того, что он нес книги». Я совсем-совсем мелко играла в песочнице и видела это. Наверное, мальчишки что-нибудь сделали бы ему, если бы не вмешалась чья-то бабушка. Они с мамой снимали квартиру рядом с нашей какое-то время», — добавила я. И он услышал. И замолчала, стало грустно. «Дальше», — ласково сказал Денис. «Дальше как-то грустно все было». В общем, он услышал наши крики и перебрался к нам в квартиру через балкон, они у нас рядышком были. Андрей открыл входную дверь, вытащил и меня, и подружку, а потом решил спасти нашу кошку и опять вернулся в квартиру. А там пожар сильнее стал, ему вход в комнату отрезала. Я прикрыла глаза, вспоминая урывками тот ужасный пожар, который потом мне очень часто снился. Он испугался, наверное, взял и выпрыгнул с балкона вместе с кошкой. С ней-то все нормально было, а он ногу сломал и что-то еще, и травму головы получил, и в больнице потом лежал. Мы с мамой ходили к нему. Знаешь, он такой хороший был, этот мальчик Андрей, очень добрый и вежливый, как и его мама. И читать любил. Правда, он потом с ней почему-то куда-то переехал, и мы больше не видели его. Жалко. Действительно же спас меня, и я ему, наверное, жизнь должна». Я скомканно закончила и резко поднялась и села рядом с Денисом. «Почему же грустно?» — мягко спросил парень. «Ты и твоя подружка и даже кошка не пострадали, а мальчик молодец, и он тоже остался живым, а это главное». «Наверное. Но с тех пор я и ненавижу запах дыма, даже сигаретного. Не поверишь, у меня потом аллергия на него открылась, и меня долго водили к аллергологу. Сначала думали, что астма, и лечили от нее, вот и долечились. А еще мама сказала, что я после этого всего еще и нервная очень стала. Я вздохнула и тихо рассмеялась. Поэтому, может, я такая безбашенная временами, а? Банально это говорить, но ты самая лучшая. Угу, конечно. А еще я поняла, почему мне Никита Кларский нравился, вдруг сказала я. Потому что он внешне очень сильно напоминал того Андрея. И поведением тоже напоминал... Блин, что я несу? «Ты просто рассказываешь мне о себе», — успокаивающе прошептал Дэн. «Маша, обещаю, что я рядом, и со мной тебе не нужно будет бояться огня». «Эй, ты мне что, не веришь?» «А зря-зря». Я улыбнулась и состроила ему рожицу. Плакать совсем расхотелось. «Я тебе сейчас укушу», — предупредил Смерч, понимая, что я чувствую себя куда лучше. «В ногу?» Нет, в шейку. Мария была права. Никита Кларский действительно очень сильно был похож на своего сводного брата Андрея, носящего распространенную фамилию Кузнецов и чуть позже ставшего зваться Мартом. Маша так и не узнала о том, что когда-то давно в детстве именно Андрей Март спас из пожара ее и ее подружку-соседку, а вот он все-таки узнал девушку. Правда, сначала, глядя на фото дочери ментань, не понимал, кто это такая, а вот когда проезжал мимо Маши, сидящей в машине брата, в той самой пробке спеша на благотворительный бал, вдруг узнал, и это невероятно сильно подняло ему в тот день настроение. Надо же, какое совпадение. По-моему, у меня какая-то странная карма проговорил он своей рыжеволосой подруге, смотревшей на Марта со смесью страха и очарования, закрыв окно своего дорогого черного авто. «Почему странное?» — спросила девушка в этот день, вдруг ясно понявшая, что этот ужасный мужчина ей все таки дорог. Она положила голову ему на плечо, а рукой осмелилась коснуться груди, стук его сердца её успокаивал. «Не знаю, кажется, я не в любимчиках у судьбы». «Или просто что-то сделал не так, но я ни о чем не жалею», — добавил он неожиданно. «Что?» — не поняла его спутница. Очарование побеждало страх. Её тянуло к нему, хотя Настя прекрасно знала, какой он этот человек. Но иногда ей так хотелось быть с ним рядом, чувствовать его дыхание на своей коже, прикосновение жестких пальцев, грубоватые поцелуи. Девушка иногда просто ненавидела себя за ту радость, которая вспыхивала в сердце, когда он говорил, что приедет или что сейчас ее привезут к нему. Запретный плод всегда сладок». «Ничего», — усмехнулся Андрей и покровительственно похлопал ржеволосую по щеке, и тут же крикнул водителю, «Эй, Радик, скотина, выруливай! Если я опоздаю, я тебя в бетоне замешаю». «Ну вот», — застряли в пробке. Вновь другим голосом, в котором проскользнула неожиданная нежность, обратился он к рыжеволосой девушке. Или это только я застрял в пробке? Ну, девочка, не смотри на меня так, чуть-чуть больше влюбленности во взгляде, а не удивления. Рыжеволосая девушка неожиданно улыбнулась Андрею, осмелилась коснуться губами его щеки, не замечая, что ее пальцы вцепились в лацкан его дорогого пиджака. В машине был один из последних на сегодня поцелуй. А книгу Энтони Берджеса, оставленную в автомобиле, он так и не дочитал.